Глава двадцать седьмая По нашим данным, Нарышкин даже не думал скрываться. Он в открытую всем говорил, где находится его база. Туда же приглашал всех желающих присоединиться к нему. Помимо того, что его выступление успело минут двадцать покрутиться на телевидении, пока его не заблокировали, оно до сих пор гуляет в интернете, и удалить его из сети просто нереально. Впрочем, с этой проблемой также было решено справляться кардинальным образом. Столица была полностью отключена от всемирной паутины. Если потребуется, подобные меры будут приняты на все территории империи. Это в любом случае вызовет огромные протесты со стороны простых жителей. Но уже сейчас по всем каналам крутят обращение Вяземского, в котором говорится, что это временные меры для стабилизации положения и прекращения беспорядков. После уничтожения Нарышкина и его сторонников все вернется в норму. Своей базой Нарышкин выбрал крупнейший в империи учебно-тренировочный центр, расположенный в Балашихе. Добираться до него нам предстоит около часа. Поступало множество предложений добраться туда на вертолетах. Но, во-первых, это было слишком опасно. А во-вторых, нам было необходимо, чтобы нас видело как можно больше человек. Вернее, не нас а второй отряд, который будет отвлекать на себя внимание Нарышкина и его сторонников. Основной отряд поедет в объезд. Вот только мне придется ехать именно со вторым отрядом. Демон, самая приметная в империи машина и одно его присутствие в составе отряда, подтвердит, что он настоящий. Об этом мне сообщили перед самым выездом. Причем заявили конкретно мне, отведя в сторонку. Больше этого никто не слышал. Все уверены, что среди нас имеется человек на который докладывает ему обо всех наших шагах. Вот только сразу возникает вопрос. Какого хрена Нарышкин еще не свалил куда-нибудь подальше из столицы? Руководить беспорядками и создавать новые, можно и откуда-нибудь со стороны. Он же прекрасно понимает, что проимператорские силы придут за ним, так же, как это и понимают все, кто принял его сторону. Мне сразу стали непонятны подобные действия с его стороны. «Уж не ловушка ли это?» «По-любому нет. У него просто нет подходящих сил, чтобы устраивать ловушку. Да и никогда я не поверю, что Павел Андреевич действует в связке с нашими недругами из-за океана». «Он человек чести, как и все, кто решил встать на его сторону. Скорее всего, они просто хотят дать нам честный бой. И похоже, что уверены в своей победе», — ответил мне Суворов и отдал приказ рассаживаться по машинам. 12 машин из императорского гаража, под завязку забитые очень сильными одаренными. Сила, которая способна на очень многое. Но мне было суждено выступать в роли лакмусовой бумажки во главе другого отряда. Вместе со мной остались Цесаревич, Виктор, Денис и Читер, а Елизавета осталась с ударной группой. Это решение воевода принял в последний момент, сказав, что его попросила Даша. Вместе с нами отправился Жуков в компании сильнейших одаренных, которые уступали только личному отряду воеводы. Суворов решил сильно не рисковать так удачно подвернувшимся нам решением престолонаследия. Большинство тех, кто примкнул к нам после того, как узнали, что Алексей жив и теперь займет место по праву принадлежащее ему, просто перейдут на другую сторону, узнав, что он погибнет. И поэтому основной нашей задачей будет защита цесаревича. И поэтому у нас, в отличие от основной ударной группы, было гораздо более безопасное задание. Им предстояло вступить в бой с прекрасно подготовленными и ожидающими удара бойцами. Нам же предстояло заявить о себе настолько громко, насколько это вообще возможно, и сделать это на центральных улицах города. Все прекрасно понимали, что обойтись без жертв не получится, но мы попробуем свести их к минимуму. К тому же наш отряд был в десятки раз слабее ударного. Но этого с лихвой хватит, чтобы уничтожить довольно крупный город. Один я мог стать палачом для всех его жителей. Машины двинулись вперед, а оставшиеся в поместье люди и дальше продолжили свою работу. Не только Российская империя сейчас ходила ходуном. Весь мир был охвачен настоящим безумием, которое принесли всем индейцы. Даже на их родине не прекращались жестокие бои. Но сопротивление там уже практически было сломлено. Особенно после того, как в бой вступил род Ахуа, начав испепелять целые города. Но об обстановке в мире будем думать, когда вернемся с этого задания. Сперва из поместья выехала моя группа, также на 12 машинах. У каждого в машине была рация, но ехали мы совершенно молча. Совсем скоро нам предстоит выступить против простых людей, наших сограждан, и это будет чертовски сложно сделать. Но все прекрасно понимали, что без этого не обойтись. Еще одной функцией второго отряда была показательная порка уже простых граждан, которые решили, что в стране наступила анархия. Но помимо порки мы должны показать правоохранительным органам, что произойдет, если они так и продолжат стоять и наблюдать за беспорядками со стороны. Пока никому не вмешиваться. Действовать будет только моя машина. Остальным ждать приказа. Подъезжая к городу, передал я сообщение остальным, и как только получил подтверждение. Добавил уже для своих. «Видим толпу. Отключаем ее на расстоянии. Денис, ты как, имеешь такие техники?» Денис подтвердил, но сказал, что ограничен примерно полусотни метров. Но этого нам вполне должно хватить. Виктор ничем нам здесь не мог помочь, впрочем, как и читер. Зато нас удивил Алексей. «Я могу это сделать», — сказал Алексей, глядя на приближающиеся дома. «Если просто заставлю человека вырубиться, то не причиню ему никакого вреда», — добавил он специально для меня. В том, что он не врал, я был уверен. А вот по поводу подобных способностей кукловода слышал впервые. Причем удивлен был не я один. Денис, один из собравшихся в машине, не знал о том, что устроился цесаревич и каким даром он обладает помимо дара физика. Но расспрашивать он нас не стал, поступив очень умно. Сейчас не время, да и не нужно ему об этом знать. Первую толпу мы обезвредили достаточно быстро. Нас ждали на подъезде к городу. Определенно у Нарышкина были осведомители, и были они в одной из машин, двигающихся следом за нами. Просто по-другому объяснить, откуда у этих людей столь точные сведения, не получается. Люди просто перегородили нам дорогу, не предпринимая никаких враждебных действий. Навскидку их было около трех сотен. Разобрались мы с ними, даже не покидая машины. Пара минут, и люди перед нами лежали в отключке. Я уже думал, что мы потратим кучу времени для того, чтобы убрать их с дороги. Но тут в дело вступил Виктор, приятно меня удивив. Он просто сделал этих людей немного легче воздуха. А дальше в дело вступил один из воздушников, что ехали следом за нами. Небольшой ветерок отнес людей на обочину, и мы поехали дальше. За полчаса мы проехали примерно четверть маршрута периодически останавливаясь, чтобы расчистить себе дорогу. Несколько раз приходилось убивать. Если поначалу нам встречались мирные забастовки, так сказать, то дальше на нас уже начали реально нападать. Чем ближе мы подбирались к центру, тем сильнее и организованнее становилось сопротивление. Против нас уже не стесняясь использовали оружие. И если демон принимал все на счеты, то остальным приходилось справляться своими силами. Несколько машин уже были повреждены. Но ничего серьезного. Они могли продолжать движение дальше. Все же нападавшие на нас отряды явно были простыми жителями, решившими вступить на стороне Нарышкина. Он просто еще не успел создать нормальных мобильных групп и специально подготовленных для этого людей. И будем надеяться, что не успеет. Наш удар опередит его. Всех поголовно мы не старались поймать и вырубить. Все же нашей задачей было создать видимость того, что наш отряд двигается в Балашиху, Поэтому мы старались двигаться как можно быстрее. Первую машину мы потеряли, когда под ее днище залетела граната. Никто не погиб, но двигаться дальше машина не могла. Находившимся в машине, я приказал оставаться на месте и предотвращать любые беспорядки в их зоне ответственности. «Если понимаете, что не справитесь, валите! Не нужно геройствовать! С живыми вы принесете гораздо больше пользы Империи, чем мертвыми!» Бойцы заверили меня, что не собираются становиться мучениками. Это меня вполне удовлетворило, и мы двинулись дальше. К тому времени, когда ударный отряд уже должен был вступить в бой, мы преодолели примерно три четверти пути. Потеряли еще шесть машин и уничтожили больше сотни гражданских. Это случилось, когда нас зажали со всех сторон и начали обстреливать, а заодно еще и закидывать коктейлями Молотова и гранатами. Я отдал приказ не сдерживаться. И тогда мы ударили, очистив вокруг себя пространство в радиусе сотни метров. Нападавших было во много раз больше, но они испугались демонстрации нашей силы и пустились на утек. Их поимкой и уничтожением я поручил заняться бойцам, оставшимся без транспорта. Думаю, что к вечеру число погибших многократно увеличится, но это были необходимые жертвы. Перед нашим выездом было объявлено, что до особого распоряжения все жители должны оставаться дома. Все без исключения. В городе будет проводиться контртеррористическая операция. И все, кто будет в это время находиться вне своих домов, будут приравнены к террористам. И вроде бы даже такая операция действительно должна состояться. И проводить ее хотят силы армейских подразделений. Вникать в это я не стал. Некогда мне там было. Но пока эта операция еще не началась, совсем обнаглевших жителей попугают оставленные нами ребята. После крупной стычки на нас больше никто не пытался нападать. Путь оказался практически свободен, если не считать несколько заторов из брошенных машин. Но с этой проблемой мы разобрались достаточно быстро и без лишних проблем. Теперь у нас была открыта прямая дорога к штабу Нарышкина. Я хотел поучаствовать в реальной операции конечно, если все уже не закончилось. Все же ударная группа должна была прибыть на место минут сорок назад. Через пять минут после того, как выехал подставной отряд, с другой стороны поместья выдвинулись десять черных, ничем не примечательных внедорожников. И двинулись они не в сторону города, как это сделал первый отряд, а в сторону объездной дороги. Им нельзя было терять время на езду через город. Даже несмотря на объявленное предупреждение, слишком много там было тех, кто не согласен с подобным решением властей и тех, кто решил присоединиться к сторонникам Нарышкина. Но и на объездной дороге их ждали. Причем ждали, отлично подготовившись. Но этот заслон они просто снесут, как и все последующие. Совместной мощи у них на это хватит с легкой. В этом воевода был уверен, исходя из данных, полученных от Смирнова. А доверять этому человеку он научился еще в Сибири. Парень правильно сделал, приняв решение поставить его главой ока. Хоть аналитик и не обладает талантом и даром полиграфа, но во многом превосходит этого засранца, который не смог предотвратить катастрофу, последствия которой сейчас колбасят всю империю. Еще хорошо, что индейцы не напали на них сразу после уничтожения «Вороного крыла». В таком случае они имели все шансы поставить Империю на колени, и никто бы не смог им ничего противопоставить. Но это было бы лишь первые часы после трагедии. Сейчас у них уже не получится так просто это сделать. Даже несмотря на внутренние склоки, которые уже сегодня по большей части устранят, Империя сможет сдержать агрессора. В этом он был уверен. А в ближайшее время они станут еще сильнее. Множество сильных родов земель, подвергшихся нападению Майя, запросили у империи убежища, и за это они будут расплачиваться своей силой, службой на защите, согласившись приютить их страны. К тому же в союзники начали проситься страны, которые раньше считали Россию мировым злом и всячески поддерживали индейцев в их стремлении уничтожить империю. И запрос императора узкоглазых был тому прямым подтверждением. После того, как они все утрясут в империи, необходимо будет нанести ответный удар под тем, кто уничтожил вороново крыло. Великая княжна обещала, что к тому моменту, как они вернутся с этой операции, сможет назвать всех виновных. Но им еще предстояло вернуться. Все же бой с Нарышкиным и его сторонниками нельзя считать легкой прогулкой. Их противник очень силен и прекрасно знает об этом. Первую засаду сторонники Нарышкина устроили примерно за 50 километров до Балашихи. Сюда они подтянули тяжелую технику и крупнокалиберное вооружение. Одаренных в составе этой засады практически не было, и поэтому она стала для второго отряда сильной проблемой. Они даже смогли обзавестись парой запасных машин, в которые было решено сажать особо важных пленников, если таковые будут. Все же приказ убивать всех причастных к измене был однозначен. Воевода возглавлял свою сильнейшую ударную группу, которая осталась в поместье и ждала сигнала на выдвижение. Задачей этих людей будет непосредственное устранение Нарышкина и его сильнейших бойцов. Разведкой должен будет заниматься Сверидов. Его дар просто идеально подходит для такого рода операций. Как он проявит себя в бою, было неизвестно. На этот счет у воеводы были большие сомнения. Тем более Дмитрий Иванович постоянно носил с собой оружие, что делали лишь те одаренные, которые не были уверены в силе своего дара, или их дар просто не был предназначен для причинения вреда другим людям. Такое, хоть и было большой редкостью, но все же встречалось. Ну а остальные будут выступать в роли ударной силы. Каждому из архиграндов предстоит столкнуться с равным по силе противником, и в этой схватке победить сможет лишь самый опытный. Чтобы сильно не рисковать. Воевода выделил каждому из ударной группы по три человека поддержки, которые были отобраны заранее. В это трио в обязательном порядке должен входить целитель. Это было единственное условие, озвученное воеводой. Не хватало еще, чтобы кто-то из его отряда загнулся от небольшой, но очень паршивой раны. Имелся на стороне Нарышкина один боец, дар которого позволял своему хозяину создавать яды. Так вот, главной задачей отобранных целителей было оперативно реагировать на отравление своего подопечного, ну и по возможности латать повреждения. Воевода прекрасно понимал, что целители станут прекрасной мишенью для вражеских стрелков, но обойтись без них он просто не мог. В таком случае есть огромный шанс проиграть в этом бою. Жертва, которая была необходима. Жаль, пришлось отпускать Серегу. Его умение пугать всех до усрачки сейчас очень пригодилось бы. Он бы просто шел и вселял во всех противников страх, а ударный отряд просто двигался на небольшом отдалении от него и уничтожал всех на своем пути. Невиновных в лагере на Рыжкино нет, поэтому они не промахнулись бы в любом случае. Яркая арка портала открылась ровно в том месте, где и говорила Эрджан. Значит, второй отряд отлично справился со своей задачей. Теперь настала их очередь. Отряд Суворова должен был выйти в самой гуще противников. На острие атаки воевода поставил себя. Он в любой момент сможет уйти из-под удара, а вот про остальных своих бойцов подобного он не мог сказать. Ну, может, еще туманник способен на нечто подобное. Как только они оказались по другую сторону портала, их небольшому отряду потребовалось всего несколько минут на уничтожение противника. И то это из-за того, что они решили не оставлять у себя за спиной никого живого. Хотя это правило воевода нарушил сам, взяв языка, и быстро узнал о том, что Нарышкин прекрасно знает обо всех подставных отрядах и нашей ударной группе. Он на полном серьезе решил дать честный бой, хотя он и должен прекрасно понимать, что по суммарной мощи его бойцы будут слабее. За это воевода уважает Андрея Викторовича, но все равно он лично убьет его. Как новый командир императорского полка, он должен громко заявить о себе. И убийство Архигранда, долгие годы возглавлявшего Министерство обороны и внутренних дел, чистокровного аристократа, владеющего родовыми техниками, будет отличным началом на столь высоком посту. Вот правда, теперь оставалось еще одержать верх над Нарышкиным. Хоть воевода и никогда не боялся вступать в драку, даже зная, что заведомо слабее своего противника, Но после встречи с тем монстром в Сибири, которого смог одолеть Чернышов благодаря преимуществу тьмы над цветом, воевода стал иначе смотреть на сильных противников. Теперь они были реальной угрозой, и действовать необходимо максимально быстро и эффективно. Заниматься показухой можно только с более слабым противником.